когда то, к чему он с такой силой стремился, было уже от него совсем близко. Ему оставалось только навстречу шагнуть и окликнуть ее, и он уже поднял руку, чтобы сделать это, но не смог. Ноги у него вдруг стали так тяжелы, как никогда в жизни, а горло как будто сдавило обручем. Странная и страшная немота — Вдруг овладела им. Ни руки, ни ноги, ни голос не повиновались ему. Его счастье проносилось мимо него, а у него не осталось сил, чтобы протянуть руку и взять его. Только дробное эхо конских копыт, удаляясь по насуху затвердевшей дороге, замирало внизу под склоном. Но разве не бывает и так? После неслыханно трудного подъема взойдет, наконец, на желанную крутизну человек и ляжет. В самый последний момент уже не хватит у него сил даже для того, чтобы, оглянувшись, ощутить всю высоту своего счастья. Еще не рассвело, а лишь начал угадываться за доном лес, когда из осеннего густого тумана, из степи, вырвалась перед хутором на развилок дорог одинокая бричка. Лошади так и забушевали в постромках, когда ездовой заломил им головы вожжами. По дну брички шарахнулись от борта к борту смуглые головки спящих детишек. Мать испуганно пересчитывая их, набросилась на ездового. «Ты что, коней не можешь удержать?» «Сама бы попробовала, кабы она немного привыкла ко мне», — огрызнулся он, озираясь. «Куда ты хочешь повертать, Егор?» — с беспокойством спросила она, когда он потянул было за левую вожжу. «А как они? Наперерез?» «Но когда он потянул за правую вожжу, она испугалась еще больше. Нет, туда нельзя. Ты у меня погавкаешь» и, оборачиваясь, он щелкнул у нее над головой кнутом так, что она взвизгнула, закрывая собой детей. Казалось, только этого и не хватало ему, чтобы прибавить решимости, он потянул за левую вожжу. Но едва только лошади стали повиноваться ему, как он тут же круто осадил их. «Тут что-то лежит!» «Это что же еще тут может лежать?» — начала она, но он оборвал ее «Молчи!» И, пошевелив кнутовищем что-то у колеса брички, тут же отдернул кнут. «Надо шелуро поскорее отсюда, тут нехорошим пахнет». И он опять уже занес над лошадьми кнут, если бы не женское любопытство ее. А вдруг, как это, с машины потеряли мешок? Как же потеряют! Но она уже перекинула ногу через борт брички. «Дай-ка мне твой фонарик». Круглое желтое пятно, вспыхнув у нее в руке, прошмыгнуло по дороге, и теперь шалуро вдруг сама шарахнулась прочь от того места. — Это человек лежит? — А я что сказал? — Это тебе не закраденную кобылу отвечать. А ну-ка, скорее в бричку. — А может, ты какой-то пьяный до дома не дошел? Всхрапывающие лошади рвали из рук Егора вожжи, но женское любопытство снова одержало верх. Пятнышко света еще раз вспыхнуло у колеса брички, и тут же своим возгласом Шелро погасило его. — Это он! — Кто? — Будулай! Егор громко возмутился. С чего бы это Будулаю пьяному поперек дороги лежать? — Нет, он, Егор, не пьяный. Он, должно быть, с седла упал, когда к сыну спешил. Она всхлипнула. — Проклятые деточки! Тогда тут и мотоцикл должен быть. Вот он! И неизвестно было, чему вдруг так обрадовалась она, когда на дороге опять засветилось пятно. И рубашка на нем моя! Живой он! Из-за него нас теперь в два счета могут догнать. Но и не бросать же нам его тут в степи! Она уже взяла команду в свои руки. Ты бери его за плечи, а я за ноги. А на конезаводе мы его Насте сдадим. Она и его сыну отпишет. А мотоцикл, значит, бросим. Нет, —